Глава вторая. Все равны, но некоторые равнее. Правил было много, но все они были простыми. Самое главное гласило – все должны работать. Не знаю, так во всем городе или только в неблагополучных районах, как мой, но у нас каждый занят делом. Если умеешь работать хорошо, можно за пару лет подняться на несколько уровней. Как, например, я. В круглосуточное кафе «Займись собой» меня приняли по распределению после школы. Там было всего три должности – официант, бармен и владелец. Я начинала с самого первого уровня официанта. Сейчас у меня двадцатый. Когда я заработаю двадцать четвертый, я стану барменом первого уровня. А когда доработаю до бармена двенадцатого уровня – то перейду на владельца первого уровня. А там всего лишь шесть уровней, и можно менять район. Иногда случаются чудеса, и некоторых работников переводят в другие районы раньше, чем они доберутся до высших уровней. Но я, хоть и надеюсь в тайне на чудо, стараюсь не унывать и работать безупречно. Ко всему можно привыкнуть. К беспрестанному дождю, к разбитым улочкам, обшарпанным домам, нудной работе. Вот только к оборотням никак не могу привыкнуть. Хотя сосуществуем мы с ними бок о бок всю мою жизнь. Второе правило проживания в моем районе гласило ни в коем случае не вступать в контакт с этими созданиями. Не бегать в их присутствии, не издавать провоцирующих звуков. Хотя и не верится, что кто-то специально будет их злить. У них силища просто невероятное. Один раз я видела, как оборотень перевернул целый контейнер с мусором. Я посмотрела в ту сторону, где скрылся человека-зверь, выдохнула и быстрым шагом пошла домой. В фонарике больше не было смысла. В кои-то веки выплыла огромная луна, ярко осветившая покосившееся строение. Облупленные стены, обсыпавшаяся штукатурка, выпавшие рамы, На самом деле представляли собой жалкое зрелище, но при свете луны приобретали романтический флер. Может, стоит согласиться на свидание с Джеффом? Он уже бармен шестого уровня. Несколько раз меня звал на свидание. Правда, не совсем понятно. Он приглашал меня погулять, потому что я ему нравилась, или, может, чтобы получить доп-бонусы. Третье правило как раз касалось доп-бонусов. Они бывают двух видов – бонусы трудовые и бонусы развлечений. Свидания, нарядная одежда, танцы, просмотр телевизионных передач и прочее давали от плюс один до плюс десять к настроению. В таких случаях это увеличивало удачу и харизму, но снижало ловкость. В профессиях, подобных моей, ловкость – главнейшее умение. Если я окажусь недостаточно расторопной, а еще хуже, что-нибудь пролью или разобью, новый уровень будет достигнуть очень сложно. Ходили слухи, что некоторые, кто особо увлекался развлечениями, даже понижались в уровнях. Именно страх всегда остаться в моем районе и не давал мне смелости позволить себе хотя бы маломальское развлечение. Пунктуальность, выполнение плана работы сверх нормы, всегда безупречный внешний вид и подобное – давали от плюс один до плюс десять к скорости и ловкости. Никакие характеристики при получении этих бонусов не снижались. Так и стоит ли соглашаться на такое сомнительное мероприятие, как свидание? Конечно, нет. Подобные мысленные беседы сама с собой я вела неоднократно и всегда приходила к одному и тому же выводу. До тех пор, пока я не дойду до владельца шестого уровня и не покину этот злосчастный район, Не стоит размениваться на всевозможные развлечения. Вот после, когда я перееду в более благополучное место, возможно. Я отвлеклась на громкий скрип. Задрала голову вверх, но ничего не увидела. Пожала плечами и толкнула дверь в подъезд. Она легко открылась. Снова кто-то сломал замок. Ни одной лампочки в подъезде не горело но в собственном доме я чувствовала себя в безопасности. Верный фонарик остался в кармане, стоит поберечь энергию. Света луны, щедро льющегося через разбитые окна, вполне хватало. На третьем этаже я невольно замедлила шаг возле одной из обшарпанных дверей. Сквозняк чуть шевелил ярко-желтые ленточки, которые никто не снимает вот уже который месяц. Наверное, полиция давно закрыла дело за неимением улик. Мой друг, несчастный Стив, был слишком незначительной личностью, чтобы ради него утруждали себя важные люди. Но я прекрасно помнила худощавого парня, который втайне от родителей угощал меня кофе и пончиками. Он умел развеселить даже в самые трудные дни, когда энергии едва хватало на то, чтобы доползти до своей квартиры. Однажды его не стало. А на следующий день я получила письмо, в котором Стив говорил, что если он вдруг исчезнет, то это точно дело рук синего человека. Дальше были неразборчивые характеристики потенциального убийцы и просьба найти его. Почему-то Стив был уверен, что тот, кто виновен в его смерти, обязательно вернется на место преступления. Проходили дни, недели, месяцы. За это время я несколько раз тщательно обыскивала квартиру своего друга, но ничего ценного, что пролило бы свет на личность преступника, не находила. Конечно, сам преступник и не думал появляться. Я уже почти прошла дальше, но противный скрип, слышимый мной несколькими минутами ранее, повторился. Внутри у меня словно скрутилась туго натянутая пружина. Преступник вернулся. Я прижалась ухом к двери и услышала торопливые шаги. Ошибки быть не может. Убийца там. За моей спиной раздался новый звук, похожий на тихое стрекотание. Но на этот раз он исходил от моей квартиры. Я повернулась и с ужасом наблюдала, как моя собственная дверь начинает медленно открываться. Преступник вернулся не один.